Переросла компанию. Ей с ними стало неинтересно. «Ну как ты, Гошенька, поживаешь? Что нового? Давно в Колосове не был. Давно, Катюха. Ой, давно. Кого-нибудь из наших видел?» «Да всех видел», — мрачно сказал Гоша. «И тебя тоже. У наски на похоронах». «Ничего там известно, Что с ней все-таки случилось?» «Ничего нового», — ответила Катя. «Как и говорили, пищевое отравление». Естественно, она не собиралась посвящать Гошу. «Во все...» Прошедшее и происходящее с ней и ее подругами. «Слушай, а почему на похоронах Валентины не было?» Спросила Катя. Катя прекрасно знала, почему. Но ей надо было подвести разговор к главному. Еще со времен работы над диссертацией она запомнила, если сомнительный аргумент или пример закопать где-то в середине между других примеров или аргументов, оппонент... Даже верливый его не заметит. Так и в общении. На вопрос, значимый для нее, но заданный между делом в череде других, Гоша не обратит внимания. «Почему Вальки не было?» — переспросил Гошка. «А кто же ее знает? Боялась, наверное, что ее осуждать будут. Ведь она же Настику теми грибами накормила». «А с Фомичом ты на похоронах говорил?» а то я что-то не успела. Как он? Да нет, не говорил. Как ты знаешь, на кладбище не до разговоров, а поминок вроде не было. А почему Никитки на похоронах не было? Невзначай, задала Екатерина Сергеевна свой главный вопрос. Никитки, этого психа, что ты им заинтересовалась. Да так, может, дай Бог, ему, конечно, здоровье, с ним тоже случилось что-то, жалко, все-таки безломный был парень. Вроде дурачка деревенского. Не знаю, не знаю, мать где он, что с ним. На аэродроме его давно не было. Позвонил бы ему. С какой стати? Да у меня и телефона его нет. Ладно, протянула Катя, соображая, как ей все-таки теперь отыскать телефон Никиты. Ну а как там Мэри? Продолжила она задавать свои значимые вопросы. У нее что нового? «Да вы же с ней виделись», — удивился Гоша, «тогда, на даче у Валькита, когда Настя погибла». «Виделись-то мы, виделись», — проворчала Катя, «а поговорить не успели. Знаешь, было как-то тогда не до разговоров». «А что Машка?» — промормотал Гоша. «Машка как Машка». «Как она пьет?» «Да не знаю», — уклончиво сказал Гоша. «Видно было, что он колеблется. Ему есть что рассказать о Мэри, но он сомневается, говорить или нет». «Давай, давай, Гушенька! мысленно поторопила его, Катя, выкладывай». И Гоша решился. Приезжала тут Машка ко мне довольно давно, в общем. Это было еще до кризиса, знаешь, в девяносто восьмом летом. Трезвая была, веселая. Но все равно какую-то пургу несла, мол, «Скоро я разбогатею, денег у меня будет немерено, аэродром тогда свой куплю. Будем, — говорить сами им с тобой заправлять. С американцев бабки драть?» «Ломовые. Заняла у меня 300 долларов». «Ого!» — усмехнулась Катя. «Аэродром собралась покупать, а сама три сотни гринов сшибает». «Да в том-то и дело!» — досадливо воскликнул Гоша. «Ну и как она, разбогатела?» «Похоже, что нет!» — хохотнул Гоша. «А деньги тебе хоть вернула?» «Да, вернула. Через три месяца в рублях по курсу». «А с чего это она разбогатеет, вздумала?» — спросила Катя. «Банк собиралась ограбить?» Чайник давно вскипел, и она, зажимая трубку плечом, засыпала в свой персональный маленький заварочный чайник цветочный чай и залила горячей водой. «Уже не знаю, с чего усмехнулся в телефон Гоша. Ничего она не сказала, смеялась только, вы, мол, все ахнете. «Вы это кто?» «Не знаю. Мы все, наверное...» «Что-то мы ахаем-ахаем, да никак не ахнем», — саркастически проговорила Катя. «А на что она деньги у тебя занимала?» «Сказала, на дорогу». «На дорогу куда?» «Уж не знаю». «На 300 долларов можно далеко уехать», — задумчиво проговорила Катя. «Угу, или улететь», — усмехнулся Гоша, явно подразумевая иное, жаргонное значение слова «летать». Думаешь, Машка наркотиками балуется? уцепилась за последнюю Гошину фразу Катя. Не, засмеялся Гоша. Она.